Глава 20. Катастрофа. Внутри все было аскетично и по минималистски Никаких ящиков под багаж, никаких вентиляторов и подсветки, зато имело место целое стюардесса, немолодая и некрасивая, но в форме Аэрофлота. Чемоданы мы оставили в кладовке при входе, уселись на свободные места, взлет тоже прошел буднично. Командир судна не нужным что-то там объявлять по громкой связи. По-моему, ее тут и не было этой громкой связи, а просто закрылся задний люк, и мы покатились к началу полосы. А потом взяли и взлетели со страшным ревом шумоизоляции и в этих типах самолетов и не заморачивались. Ну что, сказал мне Серега после взлета, за это дело можно бы и по 100 грамм принять. За какое за это? Уточнил я. За отлет с Камчатки чтобы она сгорела вместе со всеми вулканами и полигонами», — ответил он. «Так еще ж не улетели», — показал я ему в иллюминатор, где внизу простирались все те же горы, местами покрытые снеговыми шапками. «Давай хотя бы до Магадана подождем». Сергей уныл и согласился, а я тем временем поневоле прислушался к болтовне нашей спутницы. То и самое любопытное особое. Она обращалась к своему соседу по ряду, Мужику средних лет и какой-то усредненной наружности. Глазу не за что зацепиться. «Вот таких, — подумал я, — берут в службу наружного наблюдения. Наверное, чтобы сливались с толпой». «Ну надо ж такому случиться!» — заливалась соловьем пассажирка. Ее, как оказалось, звали Людой. В кои-то веке решила выбраться на материк. Четыре года никуда не летала, а тут вон чего. «Опоздаю я! Как пить дать опоздаю!» Сосед из вежливости поинтересовался: "Куда же она так боится опоздать?" "Да на свадьбу же, нет, не на свою. Родная сестра замуж выходит в Таганроге. Я сейчас уже там должна была быть, сочинять шарады для жениха и готовить свадебный букет, а я вот где. Даже из Камчатки-то никак не выберусь". "А сестра-то старшая или младшая?" продолжил интересоваться сосед. "Одна мы", сообщила та. "Но не близнецы, двойни было ни одна яйцевая". Сосед больше не придумал никаких вопросов. Тогда она повернулась назад и продолжила беседу со мной. «Ты Петя, я знаю», — сразу заявила она. «А я Люда. Я видела, как в Елизове тебя постоянно таскали куда-то. Рассказал бы, что там да как». «Я бы и рад рассказать, но не могу, Люда», — вздохнул я. «Подписку дал». «А про боеголовки ты откуда так хорошо все знаешь?» — продолжила она. «Специфика работы», — буркнул я. Сам я на этом полигоне не бывал, но из нашего института куча народу каждый год туда катается. От них и узнал. «А что у тебя за институт?» — непринужденно перешла она на «ты». «Прикладных проблем», — ответил я ей, чтобы отвязаться. «В Нижнереченский который». Но так просто отвязаться мне не удалось. «О, знаю я ваш Нижнереченск. У меня там куча родственников живет». И далее она подробно перечислила всех своих проживающих в Нижнереченске родных. Двоюродный брат в Кузнечихе, дядя по матери в Заречке и дед с бабкой где-то в области, точно не знаю где. Хороший город. А ты сама-то откуда родом? Зачем-то спросил я. Так из Питера откуда же? На Камчатке местное так называли Петропавловск-Камчатский. На шестом километре всю жизнь прожила. Отец рыбу ловит, полгода в море. Мать в столовой морского порта работает, а я вот заканчиваю техникум, бухгалтером буду» сестра пару лет назад на материк съехала. Говорит, надоел наш климат, а мне нравится. Вулканы, горячие источники, красная икра. Где еще такую экзотику найдешь? На этом наш разговор сам собой как-то увял, и я даже задремал на некоторое время. Проснулся от того, что меня пихал в бок Сергей со словами «Просыпайся, камак, нам тут, кажись, кранты приходят». Я продрал глаза и оглянулся. Действительно, некое напряжение было разлито в воздухе. Та самая разговорчивая пассажирка рыдала, размазывая тушь с ресниц по лицу. Сосед ее отчаянно крестился, а люди, сидевшие через проход, там семейная пара какая-то была, надсадно орали в голос. «Что случилось-то?» — спросил я у Сергея, моргая слипшимися от сна глазами. «Ничего особенного», — как-то даже весело отвечал он. «Падаем, — говорят». «Не-не-не», — сказал я, с трудом собирая мысли во что-то осмысленное. «Мы так не договаривались. Я еще пожить хочу». «Так и я тоже», — отвечал Сергей. «Но нас как-то спросить забыли, чего мы хотим». «А что экипаж говорит?» «Молчат они, как рыбы. Заперлись все в кабине, включая стюардессу, и не выходят. А мы высоту тем временем теряем, уже полчаса как». И он указал в сторону иллюминатора. Зеленые долины между белоснежными горами и вправду были там совсем недалеко. «Ну, тогда остается только молиться», — предложил я. «Апостолам Петру и Павлу, например. Чтоб заступились за нас перед лицом вседержителя». Тут, наконец, открылась пилотская кабина. Оттуда вышел товарищ в форме и громко объявил следующее. «Товарищи, у нас небольшая проблема с техникой, поэтому через несколько минут мы совершим аварийную посадку. Просьба занять свои места, пристегнуть ремни безопасности, а еще нагнуть головы вперед и накрыть их сверху ладонями» и он показал на себе, что надо сделать. «А что случилось-то?» — выкрикнул пассажир с переднего ряда. «Отказ обоих моторов», — немного подумав, решил расколоться пилот. «Посадка будет в планирующем режиме на воду». И вслед за этим он опять скрылся за дверью, а я со вздохом заметил Сереги. «Тут, похоже, даже апостол Петр нам ничем не поможет». 83-й год. «Камчатка. Катастрофа». «Тут, похоже, даже апостол Петру нам ничем не поможет», — ответил я Сереге и тупо откинулся к спинке кресла. Оно тут было жесткое, жесткое, как в плацкартном вагоне поезда «Нижнереченск-Пенза». Из обрывков прочитанного и услышанного про авиакатастрофы я помнил, что больше шансов уцелеть всегда имели хвостовые пассажиры, а мы сидели где-то в середине. Я оглянулся назад. Свободные места там имелись, но, немного проскинув мозгами, решил не суетиться. Чему быть, того не миновать. «Серега», — сказал я ему, — чтобы хоть как-то поддержать товарища. Смотреть на него страшно было. «Давай споем, что ли, на дорожку?» «Да иди ты!» — огрызнулся он. «У меня и голоса нет». «У меня тоже», — ответил я. Но товарищ петь отказался, а вместо этого вынул из сумки недопитую бутылку водки завода «Кристалл». «Вот это давай лучше допьем», — предложил он. «А то твой апостол то ли предложит нам чего, то ли нет. Вопрос открытый». И мы быстренько допили водку прямо из горла, а бутылку я посоветовал убрать обратно в сумку. Если вдруг разобьется при посадке, будет нехорошо. Вокруг народ вел себя по-разному. Большинство все-таки последовало совету пилота и опустило голову вниз, прикрыв ее ладонями. Но соседи справа, например, орали друг на друга на очень высоких тонах. «Смысла сурой я не очень понял. Кто-то что-то забыл в аэропорту, что ли?» А Людочка с первого ряда повернулась к нам и сообщила, что она очень везучая. «Мне точно сегодня должно повезти. И вам тоже, потому что вы рядом со мной». Ничего ей на это я отвечать не стал, а глянул еще раз в иллюминатор. Зеленые насаждения совсем приблизились к нам, а впереди, за очередным горным хребтом, синели воды Тихого океана. Или Охотского моря — Это сложно было определить. «Ну, слава богу, что до воды мы дотянули», — сообщил я Людочке. «Если б в лес грохнулись, тогда шансов совсем никаких. А на воду немного проще садиться». «Интересно, как скоро нас найдут?» — подал голос Серега. «Должны же здесь спасатели какие-то быть». «Сначала нам уцелеть надо при посадке», — отвечал я. «А потом уже и о спасателях думать будем». Ан тем временем одолел расстояние до воды, нырнув в долину между двумя высокими вулканами, и приготовился, насколько я понял, к посадке. «Только бы недалеко от берега», — подумал я. «А то водичка в этих местах круглый год очень холодная. Долго в ней мы не протянем». Но тут последовал сильный удар, нас подбросило вверх, потом мы опять плюхнулись вниз, и я со всего размаху впечатался лбом в спинку Людочкиного кресла. «Очнулся я от того, что кто-то бил меня по щекам, по левой и правой и по очереди». «Хватит!» — пробормотал я. «Я не Матфей, чтобы подставлять другую щеку. «Очнулся!» — обрадовался Сергей. «Это он лупил меня». «Давай выбираться отсюда, а то утонем». Я оглянулся. В салоне никого почему-то и не было, кроме нас с Серегой и Людочкой. Пол плавно покачивался под ногами на волнах Охотского моря, Очевидно, пилотская кабина была распахнута стеж, и в воздухе витал запах сжжённой резины. Я встал. Это получилось довольно просто. Порадовался, что ничего у меня не сломано. А потом спросил. «А где все остальные-то?» «Не знаем», — пожала плечами Люда. «Когда я очнулась, тут никого, кроме вас двоих, больше не было». «То есть все эвакуировались, а нас тут бросили?» — предположил я. «Может, и так», — сказал Сергей но продолжил совсем про другое. «Сзади люк открыт, а под сиденьем я надувную лодку нашел. Надо валить отсюда, пока не затонули. Эту лодку сначала надуть надо», — предположил я. «Не надо», — отрезал Сергей. «Тогда она в люк не пролезет. Тут вот есть приспособа для надувания. Выкладываем лодку на воду и нажимаем на приспособу. Тогда она и откроется. Только держать ее надо, чтобы не уплыла. Там волнение было на четыре». Я выглянул наружу. «И точно». Погода начала портиться, а наш Ан был совсем недалеко от берега, метров 50, если не меньше. Вполне можно было бы и вплавь одолеть, если бы не водичка с температурой в 4 градуса. Она тут круглый год такая. Готовы? спросил Сергей. Всегда готовы, машинально вырвалась у меня. Приспособление для надувания сработало на удивление грамотно. Лодка надулась за считанные секунды, и мы по очереди перелезли в нее. А я еще и пару сумок прихватил, которые стояли тут в кладовке. Никогда не знаешь, что пригодится на необитаемом острове-то». «Ты грести умеешь?» — спросил я Серёге. «Делов-то!» — хмыкнул он. «В походах разные навыки пришлось освоить. И мы погребли к недалёкому скалистому берегу, покачиваясь на волнах. Сухими из воды нам выйти таки не удалось. В паре метров от береговой кромки нас перевернуло прибоем — Так что на песчаный пляжик мы выбрались мокрые, как мыши. Сергей подтянул за собой лодку, я вытащил эти прихваченные сумки. «Надо как-то согреться», — сказал я, стуча зубами. «А то воспаление легких запросто подхватим». «У меня зажигалка есть», — сообщил Сергей. «Собирай хворост, костерочек запалим». «Только не на берегу», — добавил я. «А в укромном месте каком-нибудь, а то ветром задует». Искать убежище пришлось недолго. Буквально через сотню метров нам попалась расщелина, уходящая вверх по склону. То ли бывшее русло ручья, то ли результат геологических сдвигов. И поворачивала она, эта расщелина, сразу от берега под углом 90 градусов, так что защита там была с четырех сторон. Сверху разве что она была открыта. «Годится», — сказал Сергей, как самый опытный путешественник из нас. «Мы вывалили на земли собранный плавник с берега, отполированный морской водой до блеска». Серега добавил березовые коры и через минуту у нас запылал горячий костер. «Вещи бы снять и просушить надо», — сказал я. «А то на нас долго будет сохнуть». «Я стесняюсь», — сообщила Люда. «Вы на меня глазить будете». «У нас же два чемодана есть», — вспомнил Сергей. «Может, там найдется чего подходящее, переодеться». И мы в шесть рук начали исследовать содержимое реквизированных из Ана вещей. «Не слишком-то это здорово». Немного поупиралась Людочка. «Вещи-то чужие!» «Она соправдывает ситуацию», — парировал ее удар я. «В экстренных случаях сотрудники, например, правоохранительных органов, имеют право реквизировать имущество и транспортные средства граждан. У нас сейчас как раз такой экстренный случай». И Люда нехотя согласилась. Для нее в одной сумке нашелся теплый махровый халат, а нам с Сергеем досталось по свитеру крупные вязки. Ему серый, а мне черный. И вот, когда мы переоделись в сухое и снова уселись у костра, я краем глаза уловил какое-то шевеление справа от нас. «Смотри, смотри!» — толкнул меня в бок Сергей, тоже заметивший это. «По-моему, это те, кто с нами вместе летели».